Глава 4. Психология общения. Друг или враг? В этой главе мы будем говорить о дружбе. Дружба — это доверительные, искренние отношения, в которых люди испытывают радость от общения друг с другом. Они помогают и поддерживают друг друга в трудный момент, доверяют друг другу свои проблемы, делят не только горести, но и радости. Дружеские отношения всегда бескорыстны, Человек просто получает удовольствие от того, что может сделать что-то приятное для друга. Все это так, но только в том случае, если речь идет о настоящей дружбе, а не фальшивых отношениях, в которых один получает выгоду от общения с другим. И, к сожалению, таких ситуаций в жизни немало, во всяком случае больше, чем настоящей дружбы. Разочарование в друге проходит не менее болезненно, чем разочарование в любимом человеке. Даже опытные люди, фальш, неискренность и лицемерие нередко принимают за дружбу. Нужно быть очень проницательным человеком, чтобы понять, кто перед вами – преданный друг или человек, который ищет выгоду от общения с вами. Друг, приятель или знакомый. У вас есть такой друг, который пропадает, не звонит месяцами, а если позвонит, значит, ему от вас что-то нужно? Вы, конечно, обязательно откликнетесь и поможете ему, а он снова исчезнет до следующего раза. Это и есть фальшивый друг. На такого человека вряд ли можно положиться в трудный момент. Скорее всего, он вас подведет. А вам будет обидно, ведь вы всегда его выручали. Научиться отличать истинных друзей от фальшивых – дело непростое. Скорее, это искусство, которым нужно овладеть. Давайте разбираться вместе, кто на самом деле друг, а кто просто знакомый. Итак, каков он, настоящий друг? Он хочет быть с тобой. Этот признак я считаю самым важным. Настоящий друг хочет быть с вами, потому что он получает удовольствие от вашего общения, ценит вас и дорожит отношениями. Ничего другого ему не нужно. У вас общие интересы, а за плечами многолетняя дружба. Вам вместе легко и спокойно. Вам не нужно друг другу ничего доказывать. Вы единомышленники и понимаете друг друга с полуслова. Друг знает, что вы придете к нему на помощь, да и он выручит вас в трудный момент. Ваша дружба выдержала испытания временем. И вы точно знаете, что жизнь ваша была бы намного тяжелее, не будь рядом вашего верного друга. А фальшивый будет звонить только тогда, когда ему что-то нужно. Вспомните, сколько раз бывало такое. Звонит вам старый, знакомый и говорит «Привет». «Как дела? Какие новости? Рад слышать, давно не виделись, надо бы встретиться». «Все так мило? Вы уже готовы поверить в то, что он действительно скучает и хочет встретиться с вами, но в конце он как бы невзначай спрашивает, «Слушай, а можно у тебя денег занять? Не выручишь?» Нет, но ну он издевается, это, безусловно, притворство, и поддаваться на эти уловки не стоит. Вы важны для него. Обратите внимание на то, помнит ли он день вашего рождения». Если помнит и всегда находит возможность написать или позвонить вам в этот день, это очень хороший признак. А если не помнит, то, скорее всего, перед вами случайный человек. А теперь попробуйте эту ситуацию примерить на себя. У вас есть близкий друг, и, разумеется, вы помните дату его рождения. Согласитесь, вы никогда не забудете и не пропустите этот день. И где бы вы ни находились, вы найдете время и возможность поздравить дорогого человека с днем рождения. Но если человек называет себя вашим другом, но звонит через месяц после дня вашего рождения со словами «Извини, старина, совсем закрутился», подумайте, настоящий ли это друг. С ним можно быть собой. На свете так мало людей, общаясь с которыми, мы можем себе позволить быть собой. Настоящий друг именно такой человек. Он не станет обижаться на вас, если вы неудачно подобрали слово и как-то задели его. Он не станет делать из этого трагедии а просто скажет «Да ладно, проехали!» Он поймет и не будет приставать к вам с расспросами, если вы чем-то расстроены или выглядите подавленным. Он спокойно скажет «Если нужна моя помощь, всегда знай, что я рядом». Вам не нужно стараться произвести на него хорошее впечатление. Не нужно перед ним выпендриваться, какая у тебя красивая подружка, какие клевые часы, какой телефон, машина. В этом нет никакой необходимости. Это только фальшивые люди, хвастаются друг перед другом своими шмотками, тачками, при этом называют друг друга друзьями. Это не дружба, а ярмарка тщеславия. Он всегда на вашей стороне. Настоящий друг всегда будет на вашей стороне, в любом споре, в любой конфликтной ситуации. Нет, конечно, без фанатизма, но все-таки он должен вас поддерживать. Это основополагающий закон дружбы. Если вы находитесь с кем-то в конфликте и друг знает, что эта ситуация значима для вас, он никогда не будет говорить вам «ну попробуй понять его» или «знаешь, он тоже по-своему прав». Для настоящего друга не так важно, кто прав. Он испытывает сильную внутреннюю потребность быть в трудный момент рядом с вами, то есть быть на вашей стороне. Даже если вы тысячу раз неправы, друг предпочтет потом обсудить с вами этот вопрос. Но тем не менее, вне зависимости от ситуации, в любом деле он всегда примет вашу сторону. Он не станет выяснять детали и подробности, задавать вам лишних вопросов, а просто предложит свою помощь. Настоящий друг находится с вами на одной эмоциональной волне. Он переживает те же самые эмоции, что и вы, и поэтому всегда будет одобрять вас. Готов прощать и мириться. Ваш друг настоящий, если он готов прощать и мириться. Все люди совершают ошибки, но настоящий друг готов принимать это и прощать. Те люди, которые бесконечно на вас обижаются, обычно используют обиду в качестве манипуляции. И друзьями их назвать нельзя. «Пусть помучается, почувствует себя виноватым», — думает ваш друг. Это определенная форма вампиризма. В результате этого возникает крайне неблагоприятный климат в отношениях. Ты постоянно чувствуешь за собой вину, а он все время предъявляет тебе претензии. Это не дружба, а мучение. Мучение для вас и удовольствие для вашего приятеля-манипулятора и по совместительству вампира. Для настоящего друга ваша дружба важнее любых обид. Он держит слово. К сожалению, умение держать слово и выполнять обещания так редко встречается в жизни. А ведь это самое важное качество настоящей дружбы. В наше время слова вообще перестали что-либо значить. Жизнь современного человека летит на высоких скоростях. Высокие технологии ускоряют течение времени. За несколько часов человек может оказаться в другой стране, в других условиях, в другой реальности. Картинки сменяют друг друга, И то, что было важным час назад, сейчас уже совершенно не актуально. В таких условиях люди практически разучились держать слово, часто мотивируя это внезапным изменением ситуации, вновь открывшимися обстоятельствами, изменением конъюнктуры. Тот, кто не умеет держать слово, всегда найдет себе оправдание. «Не обижайся, дружище! Жизнь вносит свои коррективы!» или «Пришлось внести поправочку в нашу договоренность! Пойми, так вышло!» Часто ли держит слово ваш друг? Часто ли он отменяет вашу встречу, чтобы заняться чем-то более интересным? Запомните, если человек говорит, что он слишком занят, чтобы встретиться с вами, на самом деле это значит следующее. У меня есть более важные и интересные дела, чем встреча с тобой. Конечно, бывает и так, что у человека есть объективные причины или он находится в сложных обстоятельствах, тогда он найдет правильные слова, чтобы объяснить вам это. Но если он ссылается на работу, на бесконечную занятость, то, как правило, это значит, что текущие дела для него важнее, чем отношения с вами. Он всегда готов подставить плечо. Настоящий друг всегда готов подставить плечо. Вы прекрасно знаете поговорку о том, что друзья познаются в беде. Не хотелось бы никакой беды, но рано или поздно такая ситуация сложится. И это не обязательно означает, что друг вас спасет от смерти, хотя бывает и такое. В жизни бывают ситуации намного проще, но в них тоже проявляются настоящие дружеские качества. Мы нередко совершаем досадные промахи, допускаем ошибки, даем неверную оценку ситуации, в результате чего попадаем в сложное положение. Вот в таких историях и проявляются истинные человеческие чувства. Настоящий друг не будет вам читать нотации. «Надо было головой думать, а теперь не знаю, чем тебе помочь». Или «Как можно быть таким легкомысленным? Ты уже попадал в трудные ситуации, вот опять. На меня не рассчитывай, у меня свои проблемы». Верный друг всегда подставит вам свое плечо. На него вы полностью можете положиться. Даже если вы в смятении и вам кажется, что положение уже не исправить, он подойдет и спокойно скажет «Не переживай, вместе прорвемся». Так что в первой же сложной ситуации легко узнать, кто перед вами – верный друг или рядовой подхалим. Он не будет самоутверждаться за ваш счет. Человек устроен так, что ему нужно чувствовать собственную значимость, понимать, что он чего-то стоит. Есть люди, которые всегда самоутверждаются за счет других. Они унижают других, чтобы возвеличиться самим. Такие люди стремятся всем доказать, что они во всем правы, Лучше и умнее других и всегда знают, как решить любую проблему. Они в курсе всех дел. У них все схвачено. Везде свои люди. Они готовы потратить свою жизнь на то, чтобы доказать всему миру, что они круче всех. Особенность этих людей состоит в том, что они нуждаются в постоянном подтверждении собственного превосходства. И происходит это за счет унижения других людей. Они Подавляют, оскорбляют, осуждают, обвиняют и беспощадно критикуют окружающих. Это заядлые спорщики, которые никогда не отступят от своего. Знаете, такой человек не может быть настоящим другом. Тщеславие, гордыня, унижение не имеют ничего общего с дружбой. Он бескорыстен. Бескорыстие – необходимые условия дружбы. Ты делаешь человеку приятное не потому, что ждешь от него чего-то хорошего в ответ, а просто потому, что хочешь доставить ему радость. Ты помогаешь другу не для того, что хочешь, чтобы он вытащил тебя из какой-то передряги, а потому, что не можешь иначе. Бескорыстная дружба пронизана человеческим теплом, добротой и преданностью. Задумайтесь над тем, бескорыстна ли ваша дружба. Кто-то говорит, что деньги портят людей, но есть другой взгляд, отношение к деньгам, наилучшим образом проявляет человеческие качества. Часто бывает, когда человек на коне, у него все отлично, много друзей. Как только возникают проблемы, все «друзья» тут же растворяются. Они проходят мимо и не смотрят в его сторону, они даже не отвечают на его звонки. «Ой, извини, старина, я не услышал твой звонок, давай я тебе позже перезвоню». Так происходит потому, что дружба эта изначально не была бескорыстной. В ней был расчет. Иметь настоящего друга – это большая удача. Берегите дружбу, берегите друзей. Будьте честным и открытым, не пренебрегайте дружбой. Поддерживайте своих друзей, доверяйте друг другу. Нет доверия – нет дружбы. С такими друзьями и враги не нужны. Бывают такие друзья, что и врагов не надо. Замечательно сказано. Это как раз о моем приятеле из истории, которую я хочу вам рассказать. История эта самая обычная. Таких и подобных ей происходят тысячи. Был у меня один приятель, с которым я раньше часто общался. Некоторое время я даже считал его своим другом. Это был веселый, жизнерадостный человек, который все время что-то интересное выдумывал и выкидывал. А еще он очень любил высмеивать других людей, пародировал их. Придумывал им всякие прозвища и рассказывал о них разные смешные истории, иногда с явно пренебрежительной интонацией. В целом, все это было довольно забавно до тех пор, пока я не узнал, что в мое отсутствие он точно так же высмеивал и меня. Он всеми силами стремился к общественному вниманию и одобрению, причем неважно какой ценой, главное быть в центре внимания. Постепенно желание нравиться окружающим настолько овладело им, что ради признания он начал выдавать секреты, которыми я с ним делился. Да, я доверял ему, потому что был уверен в том, что мы друзья. А он считал, что не совершил ничего плохого. Подумаешь, сболтнул лишнее. Он ведь не со зла, а так, ради прикола. В этом разделе мы поговорим о том, с какими людьми не стоит дружить, чтобы однажды не испытать горькое разочарование. Было бы совсем просто, если бы эти люди являлись злодеями или отъявленными негодяями, тогда я смело мог бы вам сказать, не общайтесь с плохими людьми, но в жизни все намного сложнее. Эти люди, как правило, не злодеи и не подлецы. Это обычные люди со своими достоинствами и недостатками, со своими слабостями. Многие из них, как и мой приятель, веселы, жизнерадостны и вполне симпатичны. Но у них есть черты, которые мешают настоящей дружбе. Вам точно не нужно полагаться на такого человека и не стоит считать его другом, чтобы избежать моих ошибок. Итак, с какими людьми дружить нельзя? На них нельзя положиться. Ненадежный человек подведет вас в самый ответственный момент. Поначалу вы на это не обращали внимания. Он один раз подвел вас, но вы простили, ладно, так получилось, потом второй раз. Тоже ничего серьезного, но будьте уверены, наступит момент, когда он подставит вас по-крупному. Безответственный человек уверен, что все решится само собой. Он предъявляет высокие требования к другим, но не выполняет того, что должен сделать сам. Такие люди выбирают удобную позицию. Они избавляют себя от проблем и хлопот, но при этом перекладывают их на окружающих. Эти люди ленивы, боятся перемен, пытаются спрятаться от реальности. Они не интересуются вашими делами. Не дружите с людьми, которые никогда не интересуются тем, как у вас обстоят дела. Если за долгое время он ни разу не поинтересовался, что происходит в вашей жизни, то это не друг. Такие люди предпочитают думать и говорить только о себе. Они могут быть вашими знакомыми, но не вступайте с ними в более тесные отношения. Они дружат с выгодой. Эти люди в вашей жизни появляются только тогда, когда им что-то нужно от вас. Вообще они предпочитают дружить с нужными людьми. Вероятно, на данном этапе и вы являетесь нужным. Конечно, это никакая не дружба, а деловые отношения. Но эти люди выдают их за дружбу, используя мелкий подхалимаш. Они будут звонить вам и предлагать встретиться. Они непременно будут с теплотой вспоминать былые времена, когда вы чаще встречались. Будут рассказывать вам, что часто думают и вспоминают о вас, хотя даже не помнят день вашего рождения и так далее. Но все это лишь для того, чтобы получить от вас какую-то выгоду. Это корыстные люди, их целью является получение выгоды, а дружба – это искреннее общение, которое приносит друзьям радость. Дружба с выгодой ничего, кроме разочарований, вам не принесет. Они отзываются плохо от других. Слухи, сплетни, насмешки, негатив – нормальная практика для некоторых людей. Такой человек с наслаждением перемывает косточки всем знакомым и незнакомым. Будьте уверены, когда вы закроете за собой дверь, он и о вас будет отзываться в том же духе. Ему кажется, что он шутит и прикалывается, но на самом деле он злословит. Ему нравится унижать других, ведь это как-то возвышает его самого. Такие люди питаются негативными эмоциями. Они никого не уважают, не ценят, у них нет авторитета. Общаться с ними можно только по необходимости, а дружить и вовсе не нужно. Да это и невозможно. Они ко всему относятся скептически. От скептиков надо держаться подальше. Такой «друг» вам всю жизнь испортит. Если вы придумаете какую-нибудь идею и поделитесь с ним, он отреагирует однозначно. «Что за бред ты несешь?» И дальше приведет вам десяток причин, указывающих на то, что у вас никогда ничего не получится. Причем сопровождать свою пламенную речь будет убедительными доводами и аргументами. Если вы с энтузиазмом взялись за какое-то дело, не ждите от этого человека поддержки, а тем более помощи. Из него будет сочиться скептицизм, который в конце концов отравит и вас. Его задача заставить вас бездействовать, как это делает он, и всеми силами он будет стараться добиться своего. Это так называемые воинствующие скептики. Они во всем сомневаются, не верят ни во что. Они вообще сомневаются в том, что существует какой-то критерий истины. С одной стороны, это не так плохо, потому что эти люди рассудительны, редко ошибаются, а иногда даже могут дать полезный совет. Но с другой, воинствующий скептик настолько поглощен своими сомнениями, что готов любой ценой навязать вам свое мировоззрение. Иначе говоря, цель скептика – сделать вас таким же скептиком, чтобы вместе сомневаться во всем на свете. На меньшее он не согласен, иначе он просто обидится и разговаривать с вами не захочет. Не стоит сближаться с такими людьми. Они тянут вас назад. Человек не хочет, чтобы вы открыли свой бизнес и будет отговаривать. Сейчас не лучшее время, не делая этого, он будет против того, что вы отправитесь в путешествие «Тебе что, деньги некуда девать?» Он будет убеждать вас в том, что не нужно что-то изучать, получать второе образование, развиваться. «Зачем тебе этот английский? Ты же не собираешься уезжать?» Или «Пошла мода на всякие платные курсы. Там ничему не учат, а только деньги дерут». Или «Ты думаешь, что тебе пригодится второе высшее образование? Зачем тебе эта головная боль?» и так далее. К сожалению, таких людей очень много. Иногда это наши друзья детства, с которыми мы всю жизнь вместе. Но однажды наступает момент, когда ты хочешь все круто изменить, но оказывается, что твой близкий друг тянет тебя назад. Если вы чувствуете, что вам нужно двигаться вперед и настроены решительно, вам предстоит трудный выбор. Вы должны решить, хотите ли вы по-прежнему дружить с человеком, который препятствует вашему развитию или все-таки намерены идти вперед. Решение за вами. Они постоянно жалуются. Действительно, для них нет ничего приятнее, чем пожаловаться на тяготы жизни, плохих людей, погоду, на вселенскую несправедливость или еще на что-нибудь. Эти люди всегда рядом с вами и маскируются под ваших друзей. Как меня достали дома, вокруг одни идиоты, шеф-сволочь, погода-дрянь, цены в магазинах безумны, как вообще можно жить в таких условиях? Знакомая история? У всех, наверное, есть такие друзья-приятели, которые постоянно ноют, жалуются, брюзжат. Однако, несмотря на вселенскую несправедливость, которая не дает им жить, жалобщики на самом деле чувствуют себя превосходно. Они пожаловались, а теперь испытывают моральное облегчение и прилив сил. Вот так ушат негатива вылили на вас, а самим хорошо. Беда в том, что вам после общения с этим человеком станет не легче, а сложнее жить. Люди, которые ноют, жалуются, выплескивают на вас отрицательные эмоции, ухудшают качество вашей жизни, высасывают из вас энергию. Решение здесь одно – оптимизм и желание жить. Скажите прямо, что вы больше не желаете слушать жалобы, а лучше просто прекратите с ним общаться. Это бесперспективно. Они хвастливы, Хвостуны, позеры, выпендрежники не могут быть вашими друзьями. Такие люди отталкивают. Но некоторым, напротив, нравится общаться с такими крутыми людьми. Такой друг целыми днями будет вам рассказывать о своих высоких достижениях. О том, что он купил шикарный дом, крутую тачку, отдыхал на модном курорте и вообще он в шоколаде. И все-то он знает, все умеет, все у него в полном ажуре, и он всем об этом должен рассказать. Ну действительно, какой смысл что-то уметь или знать, если об этом не знают все окружающие? А вы должны слушать его, такого крутого и успешного, ведь для него вы серость и посредственность, рядовой неудачник. Однако ваша серость ему очень выгодна, потому что на ее фоне его блестящий успех выглядит просто ослепительно. Часто так ведут себя ограниченные, несчастные люди, которые испытывают глубокую неуверенность в себе и пытаются преодолеть ее таким способом. Вся их жизнь состоит из двух желаний – приобретать дорогие вещи – и рассказывать об этом окружающим, в том числе и вам. Они делают вам замечания. Человек, который постоянно делает вам замечания, не может быть преданным другом. Он постоянно дергает вас, цепляется к словам, укоряет вас. Например, постоянно поправляет вас. Не щавель, а щевель. Вам кажется, что это безобидная мелочь? Как сказать? За этой мелочью стоит его желание самоутвердиться за ваш счет. Этот человек всегда будет пытаться руководить вами, он будет поправлять и исправлять вас, он не даст вам сделать ни одного шага без своего одобрения. Одним словом, вы всегда рядом с ним будете чувствовать себя учеником младших классов. Ни о каком партнерстве не может быть и речи. Общение с таким человеком сильно изматывает и со временем становится невыносимо утомительным. Поговорить о чем-то по душам с ним тоже вряд ли получится. Он и в этом случае найдет повод сделать вам замечание. Цените настоящую дружбу и дорожите теми, кто дорожит вами. Как добиться уважения коллег? Небольшая история из школьной жизни. В нашей школе существовала группа наглых подростков, которые терроризировали остальных. Они отбирали ценные вещи, издевались над слабыми, держали всех в страхе. Я хорошо запомнил один случай, который круто изменил мою жизнь и мое отношение к людям. Однажды на перемене я увидел, как группе детей подошли те самые хулиганы и стали требовать у них карманные деньги. Если требование не будет выполнено, они обещали избить каждого, кто откажется подчиниться. Я помню, как некоторые ребята дрожащими руками доставали мелочи из карманов и отдавали лихим парням, только чтобы те их оставили в покое и не били. Но вдруг один мальчик отказался отдавать свои деньги и смело сказал об этом. Наступила пауза. Все смотрели на него ошалевшими глазами. «Ты что? С ума сошел? Тебе жить надоело? Да тебя сейчас изобьют, начали убеждать его испуганные мальчишки. На что он спокойно ответил. «Это мои деньги. Почему я их должен отдавать кому-то?» Хулиганы, разумеется, попытались на него надавить и добавить аргументов, но парень не сдавался. Напряжение нарастало. Я уже начал представлять, как его, бедного несчастного, увезут на скорой. Что же произошло дальше? Один из хулиганов, видимо, их вожак, спокойным голосом, словно преодолевая лень и усталость, сказал «Ладно, хватит, мы сегодня уже достаточно денег собрали, так что гуляй». И через пару минут все разошлись. Вожак стаи нашел предлог, чтобы поскорее закончить разговор, потому что впервые получил отпор, к чему был совершенно не готов. Но он не мог позволить, чтобы члены группы поняли, что он допустил слабость и отступил. Поэтому самый простой способ сохранить хорошую мину при плохой игре быстренько разойтись. Что и произошло? Хотите узнать финал этой истории? На следующий день хулиганы, которые держали в ужасе всю школу, не то что не избили этого смелого мальчика, но и стали здороваться с ним. Это был знак, Уважение и признание. Поговорим о том, как занять в обществе достойное место и добиться уважения окружающих людей. Будьте самим собой. Вы никогда не добьетесь уважения окружающих, если будете притворяться кем-то другим. Не нужно копировать кого-то или кому-то подражать. Люди будут видеть, что вы всего лишь последователь, а все ваши поступки — фальшивка. Оставайтесь собой. Вы — уникальная личность. Да, вы несовершенны, но вы существуете в этом мире в единственном экземпляре, и уже в этом ваша ценность. Вы отличаетесь от других, и это великолепно. Вы пришли в этот мир, чтобы явить уникальные качества и черты. Радуйтесь этому. Не пытайтесь повторить чужой успех. Лучше используйте собственные способности на всю катушку. Открывайте в себе новые таланты. Ищите себя и ничего не бойтесь. Идите своим путем. Только так вы сможете понять, на что вы способны. Уважайте себя, верьте в свои силы. Уважение к себе включает и адекватную самооценку, и уверенность в себе, и чувство внутренней силы. Вы никогда не добьетесь уважения, если сами себя не уважаете и не верите в свой успех. Просто подойдите к зеркалу, посмотрите на себя и скажите, нравится ли вам то, что вы видите. Если не нравится, то в этом и есть главная ваша проблема. Подумайте. Как часто вы ругаете себя? Высоко ли оцениваете свои способности? Верите ли в свои силы или считаете, что вы хуже других? Вы менее талантливый, менее способный, удачливый? Если это так, то скажу сразу. Проблема не в том, что вас окружают исключительно талантливые люди, блестяще знающие математику и владеющие 15 иностранными языками, и не в том, что фортуна улыбается вашему соседу, а не вам. Проблема состоит в том, что вы не верите в себя и свои силы. Вы даже мысли не допускаете о том, что можете быть успешным человеком. Так вас оценивают и окружающие. А почему они должны вас уважать, если вы сами себя не уважаете? Почему должны верить в ваш успех, если вы сами не верите в свою удачу? Когда вы встречаете нового человека и начинаете с ним общаться, вы еще не знаете, как к нему относиться. Вы внимательно присматриваетесь к нему, пытаетесь понять, что это за человек из какого он теста. Но если улавливаете сигналы, указывающие на то, что это слабый, закомплексованный, неуверенный в себе человек, то вы начинаете думать о нем также. Но если чувствуете, что перед вами человек уверенный, смелый, решительный, то вы именно так к нему относитесь. Человек с развитым чувством собственного достоинства имеет адекватную самооценку, умеет говорить нет и не испытывает необходимости доказывать что-то кому-то для того, чтобы утвердиться в своей значимости. Он не пытается кому-то угодить, а принимает решения в соответствии со своими взглядами и убеждениями. Вывод прост. Если вы относитесь к себе с уважением, если осознаете свою ценность, считаете себя значимым человеком, окружающие люди будут относиться к вам также. Уважайте других. На самом деле люди устроены просто. Как вы относитесь к ним, так они относятся к вам. Развивайте доброжелательность. Если вы по-доброму относитесь к человеку, он непременно ответит вам тем же. Ведь вам нравится, когда люди настроены позитивно по отношению к вам. Вокруг вас много хороших людей, хотя иногда, возможно, вам так не кажется. Просто обратите внимание на окружающих, проявите к ним интерес. Не забывайте, что все люди добиваются внимания к своей персоне. Конечно, любой человек, в первую очередь, думает о себе и говорит тоже преимущественно о себе любимом. Но если вы проявите искренний и неподдельный интерес к этому человеку, то взамен получите от него уважение и любовь. Умейте слушать. Распросите человека, с которым вы общаетесь, о нем самом. Поинтересуйтесь его успехами и достижениями. Пусть он выговорится. Иногда достаточно просто внимательно выслушать человека чтобы заслужить его уважение. Будьте честны и открыты. Будьте честны в общении с людьми. Не юлите, не врите, не притворяйтесь. Нет ничего хуже такой модели поведения. Сколько бы вы ни хитрили и не выкручивались, сколько бы ни врали и ни лукавили, обман все равно вскроется и вас выведут на чистую воду. Вот тогда не ждите ничего хорошего. Не пытайтесь быть идеальным для всех. Из этого ничего не выйдет, потому что это невозможно всегда найдутся те, для кого вы недостаточно хороши. Поэтому старайтесь действовать открыто и никогда не теряйте свое лицо. Даже если вам приходится говорить неприятные вещи, делайте это прямо и честно. По крайней мере, вас будут уважать за смелость. Да, люди могут с вами не соглашаться, у них может быть другое мнение, но если вы честно высказываете свою позицию, окружающие обязательно оценят вашу последовательность. Имейте свои убеждения, но не спорьте. Будьте гибким. Каждый человек, как и вы, имеет свои убеждения. Научитесь уважать мнение других людей. Это не означает, что вы должны отказаться от собственных взглядов. Но ни в коем случае не ввязывайтесь в спор. Дейл Карнеги утверждает, что самые вредные слова — это «сейчас я докажу тебе это». Когда вы доказываете кому-то свою правоту, у собеседника возникает желание отразить вашу атаку. Не сомневайтесь, он будет стоять на своем до конца. Даже если он говорит несусветную глупость, не нужно спорить, не возражайте ему. Но высказать свою точку зрения вы имеете право. Сделайте это открыто и последовательно, однако не настаивайте на ней. Вы так не заденете человека, но дадите ему возможность высказать то, что для него важно. Каким бы неправильным вам ни казалось его мнение, научитесь относиться к нему с уважением. Тогда и люди будут уважать вас. Постарайтесь понять позицию другого человека. Спокойно обсудите разногласия, но при этом ищите точки, в которых ваши мнения совпадают. Наверное, вы думаете, что люди вас перестанут уважать, если вы не станете им возражать, и ваш авторитет рухнет. Это ошибочное мнение. Не нужно стоять на своем насмерть, чтобы сохранить репутацию. Напротив, умение уважать чужую точку зрения – но не отказываться при этом от собственных взглядов будет характеризовать вас как сильного и авторитетного человека. Нельзя победить в споре. Нельзя, потому что, проиграв его, вы оказываетесь побежденным. И выиграв его, тоже проигрываете. Дейл Карнеги Умейте принимать критику. Никто в этом мире не идеален. Все совершают ошибки. И вы в том числе. Поэтому спокойно принимайте критику в свой адрес И научитесь признавать ошибки. Конечно, никому не нравится, когда его критикуют. Иногда критика доставляет человеку настоящие страдания. Но вам не стоит так остро реагировать. Воспринимайте критику как возможность совершенствоваться. Вам указали на недостатки? Вот и отлично. Значит, есть над чем работать. И пусть критика не ущемляет чувство вашего достоинства. Примите ее спокойно, без самобичевания. Не нужно никого критиковать и троллить в ответ. Великий Дейл Карнеги вообще советует избегать любой критики в адрес других людей. Лучше научитесь видеть положительные моменты в любой ситуации и позитивные черты в характере каждого человека, с которым вас сводит судьба. Помните, что никто не любит высокомерных людей, которые считают себя совершенством. Критика бесполезна, ибо она ставит человека в позицию обороняющегося, и побуждает его искать для себя оправдание. Критика опасна, ибо она ранит драгоценно для человека чувство собственного достоинства, наносит удар его представлению о собственной значимости и возбуждает в нем чувство обиды и негодования. Дейл Карнеги. Помните, критиковать вас будут всегда. Потому что всегда найдутся люди, которым что-то в вас не нравится, которые не одобряют ваших действий или просто завидуют вам. Отнеситесь к этому с пониманием. Если вы научитесь спокойно принимать критику, вы поймете свои ошибки и слабые места, и, возможно, это поможет вам стать лучше и сильнее. Научитесь говорить «нет». Люди, которые не умеют отказывать, сильно страдают от этого. Про таких говорят «на тебе все ездят». Действительно, окружающие очень быстро понимают это и нещадно эксплуатируют безотказно. Далеко не все люди умеют говорить слово «нет». Отказать психологически сложно, потому что мы боимся обидеть собеседника. Есть люди, совершенно не способные отказывать другим. Выполнять чужие просьбы для них — норма жизни. Они тратят личное время, отказываются от своих потребностей и желаний, но продолжают угождать окружающим. Если человек совсем соглашается, то его любят все остальные, но самому ему очень непросто. Невозможно отстаивать свои интересы, не умея говорить твердое «нет». «Алло, привет! Можешь мне помочь вещи перетащить?» «Ну ладно, хорошо, помогу». «Слушай, что-то мы с тобой мало тогда перетащили, у меня еще рояль есть. Поможешь мне его тоже перенести?» «Хорошо». «Слушай, ты как-то неаккуратно нес рояль, я посмотрел, на нем царапины появились. Что мне теперь делать?» «Извини, постараюсь его как-нибудь подкрасить». Нет, знаешь, я решил его перенести обратно. Давай, помоги. Хорошо. Как вы думаете, люди уважают персонажа этой истории? Держите слово и будьте надежны. Надежные люди во все времена на вес золота, а трепачи, которые за свои слова не отвечают, встречаются на каждом шагу. Если вы ответственны, всегда выполняете взятые на себя обязательства, если вы надежный партнер и верный товарищ, значит, вы достойны доверия и вас будут уважать. Люди высоко ценят надежность. Надежного человека уважают в любом коллективе, потому что на него можно положиться в трудный момент. И это поистине бесценно. Человека ненадежного и безответственного читают никчемным, и никто не доверит ему серьезное дело. Он все равно провалит работу, не сдержит слова и не выполнит то, что обещал. А обещает он много. Он уже запутался в обещаниях, которые щедро раздает направо и налево. Так повторяется, снова и снова человек теряет уважение окружающих, все его начинают презирать. Если вы дали слово, держите его любой ценой. Всегда выполняйте свои обещания. Станьте надежным партнером для тех людей, с которыми взаимодействуете. Встречают по одежке, внешний вид, надежный источник информации о человеке. То, как мы одеваемся, полностью соответствует нашему взгляду на мир. По одежде можно определить, кто перед вами, чего хочет от жизни этот человек, какова его натура, как он мыслит. Одежда человека – надежный источник информации о его характере. А это значит, что по одежде можно определить основные черты характера любого человека. Однако не стоит переоценивать эту возможность. Стиль одежды – стиль мышления. Одежду одинаковых фасонов носят люди с совершенно разными личностными характеристиками. Одни джинсы чего стоят? Сегодня джинсы с дырками носят и подростки, и весьма респектабельные дамы. Приверженность модным веяниям, с одной стороны, обусловлена стремлением человека к общности с другими людьми. Но с другой, каждый из нас стремится к индивидуальности, непохожести, и одежда является одним из способов самоутверждения человека в этом мире. Потому, как эти стремления выражаются во внешнем виде человека… И можно определить черты его характера. Классика. Люди, которые выбирают одежду классического стиля, как правило, сдержаны, эмоционально стабильны, склонны к некоторому скептицизму. Они очень практичны и консервативны. Не могут себе позволить выглядеть и вести себя как-то не так. Они уверены, что окружающие это оценят. Такие люди неохотно сближаются с другими, то есть в общении проявляют некоторую закрытость. Взаимодействуя с ними, имейте в виду, что они всегда предпочитают держать дистанцию. Если вы подойдете к партнеру очень близко, в прямом и переносном смысле, то можете получить ответную реакцию, которая вас обоих не устроит. Обязательно учитывайте эти особенности характера людей, выбирающих классические наряды. Стиль casual это стиль, главными чертами которого — являются практичность, удобство, простота силуэтов, непринужденность сочетаний, а также многослойность. Человек совершенно не беспокоится о том, какие у него джинсы, футболка, обувь и так далее. Он в первую очередь предпочитает удобство, а не внешний вид. Этот стиль может сочетать в себе элементы других стилей, но главной его отличительной особенностью является комфорт и удобство одежды. Если перед вами любитель этого стиля, Это может говорить о том, что он творческая натура, вероятно, живет в своем внутреннем мире, либо сосредоточен на творческом процессе. Спортивный стиль. Люди, предпочитающие спортивный стиль одежды, привыкли считать, что в этом мире правит сила. Они всегда предпочитают действовать, а не размышлять. В то же время, если они достигают каких-то результатов, то, как правило, этим не удовлетворяются и хотят идти дальше. Такие люди активны и коммуникабельны, энергичны и предприимчивы. Они уверены, что одежда не должна сковывать движений и должна быть удобной. Конечно, если человек часто ходит в спортивном костюме или носит одежду с элементами спортивного стиля, это не означает, что он регулярно занимается спортом, но он действительно хочет, чтобы окружающие думали, что он спортсмен. Поведением таких людей руководит дух борьбы и состязания. Стиль милитари – хаки-камуфляж. Милитари-стиль – это одежда с элементами военного костюма. Погоны, эпалеты, накладные карманы, шнуровка и тому подобное. Основные цвета – серо-зеленый, оливковый, хаки. Часто к такой одежде подбирают тяжелые ботинки. Люди, выбирающие милитари, всегда делают упор на решительность и силу. Нередко они воспитывались в семьях с довольно суровыми нравами. Деловой стиль. Человек, предпочитающий деловой, консервативный стиль одежды, как правило, интеллектуально развит, корректен. Он не пытается привлекать к себе внимание и не следит за модой. Эти люди всегда взвешивают все «за» и «против», прежде чем принять решение. На контакт идут с осторожностью, поскольку считают, что окружающие не способны их понять. Если мужчина одевается во все черное, то это может означать, что он обладает большой внутренней силой и даже склонен к агрессии. Если девушка предпочитает в одежде черный цвет, то зачастую это говорит о ее неуверенности в себе. Полные женщины тоже любят одежду черного цвета, так как она скрывает их лишние килограммы. Экстравагантность. Если человек предпочитает экстравагантную одежду и аксессуары, то значит у него серьезные претензии на важность, Он хочет подчеркнуть свою значимость в обществе. Если вы видите, что человек одет ярко, броско, необычно, то, скорее всего, он недополучает от окружающих необходимого ему признания и одобрения. И если вы, вообще не с ним, обратите внимание на эту его особенность, то он непременно это оценит. «Ваше внимание — это просто бальзам для его самолюбия, но во всем нужна мера». Иногда такие люди заходят слишком далеко в своем стремлении выделиться, так что их поведение может быть даже антисоциальным и неприятным для окружающих. Это эпатаж. В основе характера любой эпатажной фигуры лежат комплексы и глубокая скрытая неуверенность в себе. Торжественный стиль. Человек, предпочитающий торжественный стиль одежды, обычно выбирает черные и белый цвета одновременно, хотя не избегает и ярких тонов. Черный цвет выражает внутреннее напряжение, а белый — робость, оторванность от жизни. Эти люди полны внутренних противоречий, они могут быть одновременно пессимистами, идеалистами, экстравагантными, робкими и так далее. Они очень осторожно сближаются с другими людьми. У них высокие претензии, а также большие амбиции. Часто они ударяются о жесткую стену жизни и иногда происходит крушение их иллюзорного мира. Это становится для них настоящей трагедией. Ткани. Также можно обратить внимание на ткани, одежду из которых носит человек. Это дает нам некую информацию о личности. Чем более изысканные и тонкие ткани предпочитает человек, тем сильнее он стремится к высокому социальному статусу. Он хочет получать как можно больше жизненных благ и в целом очень любит комфорт. Люди, которые преимущественно ходят в джинсовой одежде, Всегда ведут себя естественно, не носят масок и не притворяются, открыты и прямолинейны. Они стараются выдерживать баланс между консервативным взглядом и модой. А вот если человек предпочитает только трикотажную одежду, то, скорее всего, он очень чувственный и сентиментальный. Выбирая такую мягкую и комфортную одежду, он подсознательно стремится оградить себя от жесткой действительности. Кожаная одежда. Люди в коже обладают большой внутренней силой, они энергичны, а подчас и агрессивны. Чем больше в одежде и аксессуарах заклепок и молний, тем более выраженными будут эти качества. Если человек носит замшу, то он обладает противоположными чертами характера. Он всегда старается сглаживать острые углы и смягчать агрессию. В то же время такие люди склонны думать о своем статусе и престиже. Тип обуви. Если девушка носит обувь на шпильке, это говорит о том, что перед вами стильная модница. Женщины, которые носят туфли с круглым или квадратным каблуком, обычно ведут активный образ жизни. Они практичны и знают, как сэкономить и найти выгоду. Если девушка носит спортивную обувь, это значит, что она регулярно пытается совладать с собственным эго и найти себя, а также стремиться к реализации своих амбиций. Обратите внимание на то, как стоптана обувь. Если подошва и каблук стоптаны одинаково, то это говорит о том, что перед вами человек уравновешенный и стабильный. Если это женщина, значит, она будет верной женой. Если сильно стоптан внешний край обуви, это говорит о том, что перед вами сильный и уверенный в себе человек. А если стоптан внутренний край обуви, то такой человек, скорее всего, застенчив и нерешителен. О чем расскажут гаджеты? Вы уже знаете, что характер человека можно узнать по многим вещам – по жестам, взгляду, манере говорить, одежде и так далее. Но это еще не все. Психологи уверяют, что это можно сделать и по его мобильному телефону. Достаточно взглянуть на сотовый телефон, и уже можно сказать многое о его владельце. Неужели по мобильному телефону действительно можно узнать тайны, которые человек пытается скрыть от вас? iPhone или Android. Для начала обратите внимание на то, что выбирает человек iPhone или Android. Совместное исследование Университета Линкольна, Ланкастерского университета и Университета Хартфордшира показало психологические различия между владельцами iPhone и Android смартфонов. Опрос проводился среди 500 человек. Судя по результатам, женщин со смартфонами Apple вдвое больше, чем с Android девайсами. Кроме того, пользователи iPhone чаще всего рассматривают устройство как объект статусности. Владельцы iPhone по большей части экстраверты. Владельцы смартфонов на Android наоборот, чаще всего мужчины преклонного возраста. Их меньше интересует богатство и статус. Как правило, с этими людьми проще договориться. Исследователи даже отметили, что те, кто использует Android, честнее, принципиальнее и альтруистичнее. Цвет телефона. Телефоны розового цвета обычно предпочитают женщины. Это утонченные и нежные романтичные натуры, они живут в мире грез и мечтаний. Розовый цвет, от нежного до самого яркого оттенка, стразы, наклейки — все это их стихия. Скорее всего, такая девушка ждет своего принца на белом коне, и встретить его — главная цель ее жизни. Про таких говорят, что они носят розовые очки. А желтый цвет выбирают настоящие оптимисты. Эти люди общаются с другими легко и непринужденно. С ними всегда просто. Они жизнерадостны, энергичны, всегда находятся в приподнятом настроении. Они любят все новое и интересное, легко идут на контакт. Обладатели красного гаджета стремятся к достижению успеха. Их жизнь наполнена интересными событиями, разнообразные встречи, новые контакты, поездки и путешествия. Они смелы и предприимчивы, сильны и энергичны, общительны, но бывают вспыльчивы. Часто они настолько эмоциональны, что с трудом могут держать ситуацию под контролем. Телефон синего цвета выберет человек тихий, скромный, спокойный. Он нуждается в доверии со стороны окружающих. Сам тоже очень доверчив. Не любит говорить о своих ощущениях. Это чувственный и эмоциональный, но замкнутый человек. Все, что происходит вокруг, его не сильно волнует. Главное для него – это душевное равновесие. Бережливый, экономный, заботливый человек, скорее всего, приобретет телефон зеленого цвета. Для этого человека нет ничего важнее его семьи. Он идеальный отец и отличный муж. На таких держится вся семья. Этот человек стабилен и уравновешен. Он любит предсказуемость и пытается все предусмотреть. Риск – не его стихия. Серый цвет телефона предпочитают рассудительные люди. Они обычно не слишком доверяют окружающим и долго раздумывают при принятии решений. Они сто раз отмерят, прежде чем отрезать. Очень осторожны и внимательны, ведут размеренную жизнь. Возникающие конфликты решают путем компромиссов. Никогда не ввязываются в споры, не стремятся привлечь к себе внимание. Им это не нужно. Выбрать белый телефон может любой человек. Пожалуй, этот цвет дает меньше всего информации о человеке. Белый цвет символизирует стремление к чистоте, совершенству, идеалу. Белые обычно выбирают порядочные и добродетельные люди. Также легко предположить, что белый телефон купит, скорее всего, чистоплотный и аккуратный человек. Вы обожаете черный цвет, и все ваши гаджеты исключительно черные. Вы готовы пережить новые впечатления и эмоции, и готовы окунуться в них прямо сейчас. Вы страстный человек, и отношения с противоположным полом для вас очень важны. Обратите внимание и на то, как человек обращается со своим телефоном. Исследования показали, что люди, которые не выпускают телефон из рук, плохо контролируют собственное поведение и не могут совладать со своими эмоциями и импульсами. Им свойственна нетерпеливость и неспособность ждать. Модный, дорогой гаджет. Если у вашего визави модный, дорогой гаджет, это говорит об амбициозности человека. У таких людей есть жгучее желание быть во всем самыми лучшими. Как только появляется новая модель телефона, они первыми приобретают ее, потому что иначе они просто не могут. И ничего, что телефон стоит очень дорого и, мягко говоря, не по карману будущему владельцу, но любитель всего самого лучшего готов ради этого залезть в долги. Через 2-3 месяца гаджет уже подешевеет, но это не сильно заботит нашего героя. Зато 3 месяца он будет самым крутым. Он имеет вещь, которая подчеркивает высокий статус владельца. Такие люди не стесняются хвалить себя. Владельцы дорогих телефонов реже остаются надолго со своими парами противоположного пола, а владельцы недорогих, бюджетных телефонов, как правило, очень спокойные и психически уравновешенные. У них есть полное взаимопонимание с тем, с кем они общаются. Это простые и комфортные люди. Сами себя они считают рациональными и бережливыми, как правило, не тратят большие деньги на развлечения. Они не склонны к импульсивным поступкам. Часто это независимые натуры. Конечно, иногда у этих людей излишняя бережливость переходит грань и становится скупостью. Они консервативны и не очень любят все новое. В целом они придают гораздо большее значение внутреннему содержимому, чем внешней оболочке. И это в полной мере относится к их взаимодействию с людьми. Золото и бриллианты. Некоторые люди выбирают супердорогие модели телефонов. Я имею в виду не последнюю модель iPhone. Речь о золотых телефонах, инкрустированных драгоценными камнями. Обычно эти телефоны стоят очень дорого, но их функциональность не всегда соответствует цене. Их покупают исключительно из-за бренда и статуса. Вещи в данном случае определяют статус владельца. Как правило, люди, которые приобретают супердорогие вещи, ассоциируют себя с ними. «Я то, чем я владею». И они ждут, что окружающие будут оценивать их не по человеческим качествам, а по тому, чем они владеют. С чем это связано? Прежде всего, с разрывом между самооценкой и и тем, как к ним относятся окружающие. И это порождает тяжелые комплексы. Человек уверен, что он самосовершенство, стильный, модный, следует всем современным тенденциям. Он икона стиля, олицетворяющая облик эпохи. У него топовый смартфон и мегасовременный ноутбук. Для него это норма жизни, и он даже не подозревает, что может быть иначе. Зато все остальные считают его одержимым, называют транжирой, мажором и прожигателем жизни. Он думает, что им восхищаются и завидуют, а на самом деле его просто презирают или посмеиваются над ним. Такие люди расчетливы и неискренне с окружающими. Люди считают их обычными выскочками и стараются держаться от них подальше. Серьезные бизнесмены предпочитают с ними не иметь дел, так как обладатели золотых телефонов, как правило, Проблемные люди в делах и в личной жизни. Мелодии. Разные люди устанавливают разные мелодии в качестве звонка. Если обладатель телефона предпочитает стандартные, встроенные мелодии для сигнала вызова, то это говорит о его развитом интеллекте и гордом независимом нраве. Скорее всего, этот человек воспитывался в строгой семье. Такие люди часто бывают в себе. Они скупо выражают эмоции и нередко выглядят погруженными в себя. Те, кто в качестве рингтона выбирает классическую мелодию, обычно обладают аналитическими способностями, действуют взвешенно и прагматично. Они никогда не впадают в крайности и прекрасно понимают, что истина где-то посередине. Если в качестве рингтона человек выбрал какой-то прикол, шутку, это дает нам основание полагать, что он сильно зависим от общественного внимания. Всеми силами хочет выделиться и делает все, чтобы его заметили. Это для него очень важно. Положительная – это будет реакция или отрицательная – второй вопрос. Главное, он в центре внимания. Все смотрят на него, и это ему нравится. Если установлена какая-то популярная композиция, это говорит о том, что человек стремится быть в тренде, соответствовать моде. Такие люди хотят всем понравиться. Часто они легкомысленны и ветреные. Но есть любители старых добрых мелодий, например, из 80-х. Эти люди живут прошлым и испытывают тоску по-былому. Им чужды новинки нынешнего времени. Они демонстрируют всем пренебрежение ценностями сегодняшнего дня и с удовольствием вернулись бы в прошлое. Но это, к сожалению, невозможно. Но хотя бы знакомая мелодия телефонного звонка напоминает им о тех далеких, но прекрасных временах. Как человек отвечает на звонок. Самый простой способ составить представление о человеке Обратите внимание, как он отвечает на звонок и что говорит, когда снимает трубку. Понаблюдайте за своими знакомыми, да и просто за тем, как разные люди отвечают на телефонные звонки. Ну, например, проведите такое наблюдение у себя в офисе или в торговом центре. Вы увидите, что люди делают это совершенно по-разному. Они произносят разные слова, с разной интонацией и по-разному жестикулируют в этот момент. Поверьте, это будет очень интересное наблюдение. Если человек отвечает «Алло», то разговор, скорее всего, будет коротким. Нужно сразу донести суть без долгих рассуждений и подробностей. Люди, которые говорят «Алло», как правило, не любят долгих разговоров по телефону, и поболтать с ними по телефону у вас не получится. Если собеседник говорит «слушаю», это значит, что он не потерпит фамильярности а разговор с ним возможен только в формате «вопрос-ответ». Это исключительно обмен информацией без эмоций. Никаких разговоров о погоде. Только все строго по делу. Ровный тон и никаких эмоций. Такие люди упрямы и неуступчивы, терпеть не могут шуточек по телефону. Если собеседник говорит «да», когда снимает трубку, то это идеальный случай. Общаться с таким товарищем — одно удовольствие. Все просто и понятно. Он вас выслушает, обсудит с вами ваши дела, даст совет, посочувствует вам, если это нужно, и предложит помощь. Он никогда не прервет разговор на полусловие, даже если ужасно занят в момент, когда вы ему позвонили. Он отложит свои дела и непременно уделит вам время. Это легкие подъем, открытые люди, с ними можно обсуждать все, что угодно. Даже в самом слове «да» уже есть подсказка. Он на все согласен. Приемы, которые помогут эффективно общаться с людьми. Он нападает на тебя, а ты чувствуешь страх, который мешает тебе ответить. Девушка смотрит на тебя и улыбается, а ты волнуешься так, что твой голос дрожит. Ты не можешь произнести слово. Паника и страх охватили тебя. Твоя воля парализована. Что делать? Как взять себя в руки и контролировать эмоции? Как научиться ничего не бояться и эффективно общаться с людьми? Все это очень важные вопросы, которые волнуют каждого человека. Давайте искать ответы на них вместе. Как успокоить бурю эмоций? Весь день льет дождь, настроение на нуле, хуже некуда. Миллион плохих мыслей, чувств и воспоминаний крутятся в голове. Как же они мешают жить? Как избавиться от хандры и вернуться в нормальное эмоциональное состояние? Ответ один научиться контролировать свои эмоции, воспоминания, мысли. Вы в состоянии управлять ими, создавать собственное настроение и властвовать над своими мыслями, а это может круто изменить вашу жизнь. Зачем контролировать эмоции? Эмоции стихийны и непредсказуемы. Они приходят в любую секунду, и мы ничего не можем с этим поделать. Это как ездить на неисправном автомобиле, который в принципе как-то едет, но в любую секунду На полной скорости может развалиться, а последствия будут ужасны. Будете ли вы чувствовать себя спокойно и уверенно за рулем такого автомобиля? Конечно же нет. Если вы возьмете свои эмоции под контроль, то станете свободным и счастливым. Если вы не способны контролировать свои эмоции, то они возьмут контроль над вами. Даже не сомневайтесь в этом. Вы не сможете действовать разумно и рационально. А если другие люди узнают о ваших эмоциональных привычках, это даст им возможность вами манипулировать. Нездержанные люди всегда сильно подвержены чужому влиянию. Если вы не контролируете свои эмоции, то эмоции берут контроль над вами. Вы не можете действовать разумно и рационально. Если другие люди знают о ваших эмоциональных привычках, то это дает им возможность вами манипулировать. «Переключение – отвлечение». Отвлечение — это умение думать о чем-то другом, кроме тех обстоятельств, которые вызвали у вас накал эмоций. А переключение — способность полностью абстрагироваться от стрессовой ситуации и все свои мысли направить на какой-то другой объект. Например, необходимо сконцентрироваться на какой-то другой эмоции, мысли, либо изменить вид деятельности, почитать книгу, выполнить какое-то упражнение и так далее. В зависимости от ситуации вы можете выбрать подходящий вариант. Как только вы смещаете фокус концентрации на что-то другое, то ненужная эмоция моментально исчезает. Сегодня и сейчас. Всегда старайтесь максимально сконцентрироваться на сегодняшнем дне и на данном моменте. Это очень важно. У многих людей бывают переживания из-за неопределенного будущего или, наоборот, переживания из-за каких-то проблем в прошлом. Всегда концентрируйтесь только на настоящем моменте. Живите здесь и сейчас. Прошлое изменить невозможно, а на будущее повлиять крайне сложно. Поэтому слишком много переживать по поводу прошлого или будущего — это верный способ стать неуравновешенным, раздражительным, одним словом, неврастейником, от которого все нормальные люди стараются держаться подальше. Есть еще одно очень хорошее упражнение, которое поможет вам удержать под контролем собственное эмоциональное состояние. Когда к вам приходит неприятная мысль, либо вы начинаете испытывать отрицательные эмоции, попробуйте все свои чувства и мысли подробно записать. Потом подождите пару дней и прочитайте эти записи. Возможно, теперь все ваши переживания вам покажутся забавными. Скорее всего, вы посмотрите на это и подумаете, «Как я мог об этом переживать? Ерунда какая-то. Дело выеденного яйца не стоит». Если вам предстоит какое-то важное мероприятие, и вы сильно волнуетесь из-за этого, заранее письменно зафиксируйте все свои эмоции во всех подробностях. Потом, через время, прочитайте то, что вы написали. Вы увидите, насколько надуманны ваши страхи и бесполезны переживания. Так вам будет легче от них избавиться. Используйте аффирмации или самовнушение. Аффирмации — Это формулы самовнушения, которые помогают человеку настроить свое сознание на позитивный лад. Это такие утверждения, которые помогают изменить образ мыслей для того, чтобы получить жизнь, о которой мы мечтаем. Аффирмация должна быть краткой и позитивной. После ее произнесения вы должны почувствовать радость и прилив сил. Никогда не используйте негативных утверждений. Формулируйте утверждения в настоящем времени. И самое главное, вы должны искренне верить в то, что говорите, в противном случае в этом нет никакого смысла. Придумайте аффирмации для себя. Превращайте негативные импульсы, которые неизбежно возникают в течение дня, в позитивные. Если не можете справиться с волнением, то говорите себе простые фразы. «Я абсолютно спокоен», «Я полностью контролирую ситуацию», «Я выполню задачу великолепно». Это отлично работает. Помните о том, что мысли и эмоции формируют нашу жизнь. Если вы мыслите негативно, если постоянно думаете о плохом, то страхи и опасения обязательно реализуются, потому что чего мы боимся обычно происходит. Светлые, оптимистичные мысли наполнят вашу жизнь радостными событиями. А если вы излучаете эмоции счастья и любви, то в вашем окружении появятся добрые и интересные люди. Никогда не говорите «не». Запомните, ваши утверждения и аффирмации всегда должны быть позитивными. Запретите себе использовать отрицательную частицу. Чтобы контролировать свои эмоции и мысли, никогда не говорите установок, которые содержат «не». Например, «я не буду волноваться» или «я не должен об этом думать». Делайте позитивную установку «я спокоен, я думаю о хорошем». Дело в том, что частица «не» не воспринимается нашим мозгом. Он ее попросту игнорирует. Отрицательные мотивации не работают. Если мы говорим себе «я не волнуюсь», то наш мозг воспринимает это как «я волнуюсь», и мы начинаем волноваться. Так что будьте внимательны и осторожны со своими мыслями, ведь именно мысли в конечном счете формируют нашу жизнь. Медитируйте. Существует множество способов стабилизации эмоционального состояния. Медитация — один из них. Она помогает нам восстановить силы, избавиться от усталости, прислушаться к себе. Цель медитации — духовное и физическое совершенство, спокойствие, гармония и счастье. Не этого ли нам не хватает? В суете будней наше внимание рассеяно, и мы даже не замечаем, что уже давно не принадлежим себе а жизнь превратилась в хаос. Мы отчаянно пытаемся взять ситуацию под контроль, но часто безуспешно. Медитация помогает нам успокоить эмоциональную бурю и сосредоточиться на самом главном. И это главное — вы сами. При медитации фокус внимания направлен внутрь человека. Если все предыдущие техники работают в острой ситуации, то медитация помогает нам контролировать себя на протяжении всего дня. Конечно, эффект достигается не сразу. Медитируйте ежедневно, примерно в одно и то же время, и вы непременно добьетесь результата. Вы можете обратиться к индийской йоге или учению цигун, либо к западному варианту аутогенной тренировки. Я все это пробовал, и могу вас уверить, что это действительно работает. Расслабьтесь. Расслабьтесь физически. Это поможет вам справиться с волнением. Доказано, что состояние тела напрямую влияет на состояние мозга. Если вы физически сможете расслабиться, то успокоитесь и психически. Ваше эмоциональное состояние придет в норму. Сядьте удобно. Примите расслабленную позу, спокойно и ровно дышите, расслабьте все мышцы. Постарайтесь ни о чем не думать. Просто посидите спокойно. Избавьтесь от всех мыслей. Гоните их. Пусть ничто вас не отвлекает. Займите позицию наблюдателя. Посидите так несколько минут, и вы заметите, что уже успокоились. Полное принятие. Полное и безоговорочное принятие возможно, когда вы всецело принимаете свое волнение и говорите себе «волнение есть, и это нормально». Идея в том, что вы воспринимаете свое волнение как норму, и оно постепенно уходит. Действительно, чем больше мы беспокоимся из-за своего волнения, тем больше нарастает эмоциональное напряжение. Поэтому, если вы идете на какую-то ответственную встречу, переговоры, свидания, не надо себя накручивать. Перестаньте мучить себя сомнениями и вопросами. «А чем все закончится?», «А смогу ли я его убедить?», «А как он посмотрит?», «Как я буду выглядеть?» и так далее. Так вы изведете себя окончательно, и все ваши начинания закончатся полным провалом. Просто спокойно скажите себе, «Да, я немного волнуюсь. Я могу попасть в какую-то неловкую ситуацию, но это абсолютно нормально, и это меня не заботит. Это не смертельно, а человек может меня понять и принять. Он сам попадает в такие волнительные ситуации. Мы сможем договориться. Вы должны постараться полностью принять свое волнение». Научитесь останавливаться. Чем больше вы позволите эмоциям овладеть собой, тем сложнее будет их укротить. Любой пожар проще гасить в самом начале. Если вы чрезвычайно эмоциональны, необходимо научиться останавливаться. Есть простое правило трех вдохов. Например, если на вас кричат, а вы не хотите кричать в ответ, то достаточно сделать три глубоких вдоха, и после этого вы будете полностью себя контролировать. В некоторых компаниях есть такое правило. Вы не можете написать какую-либо жалобу на своего сослуживца, если не прошло двух дней с момента случая. То есть сначала должно пройти два дня, вы должны успокоиться, дым рассеется, и только потом жалуйтесь себе на здоровье, если, конечно, к этому времени не потеряете желание. Возможно, вы уже успокоились, и случившееся не кажется вам таким ужасным просто выйдите из комнаты. Если страсти накаляются, и вы не можете себя контролировать, просто выйдите из комнаты. В новой обстановке контролировать себя намного проще. Метод простой, но очень действенный. Самое главное — сделать это вовремя. Не позволяйте себе завестись. Если чувствуете, то эмоции накатывают на вас, немедленно найдите любой предлог и покиньте помещение. В идеале выйдите на свежий воздух, глубоко вздохните, Оглядитесь по сторонам. Ни о чем не думайте, не пытайтесь себя успокоить. Смена обстановки сделает свое дело. Взгляните на жизнь легко и непринужденно. Но вот и все. Вы уже немного успокоились. Вот и отлично. Нужно выговориться. Если вы с кем-то поделитесь своим страхом, то этого страха у вас останется меньше. Есть даже такая интересная история. Оратор перед важным выступлением никак не мог справиться с напряжением и волнением. Ему предстояло выступать перед большой аудиторией. Он вышел на трибуну и сразу сказал слушать. «Простите меня, я сильно волнуюсь. У меня дрожат колени, голос, и я боюсь, что не смогу хорошо выступить. Я просто вас заранее предупредил. Давайте начнем нашу лекцию». Аудитория восприняла это с улыбкой. Напряженная обстановка сразу разрядилась, и выступление прошло на большом позитиве. А сам он потом рассказывал, что у него моментально исчезло всякое волнение. Так что высказаться действительно иногда очень полезно. Попробуйте высказать все свои переживания какому-то человеку. Это может быть близкий человек, психолог или кто-то еще. Когда вы прямо и откровенно высказываете все ваши внутренние переживания, вы чувствуете облегчение. Все чувства действительно становятся менее острыми. Не бойтесь. Страх — это сильная, отрицательная эмоция, которая возникает в ответ на воображаемую или реальную опасность или угрозу. В состоянии сильного страха человек утрачивает способность мыслить рационально. Его воля парализована. Он может принимать самые непредсказуемые решения, которые вызваны тревогой или паникой, связанные с боязнью. Страх основан на инстинкте самосохранения, он необходим человеку. Страх и тревога — это биологически заданные эмоции, необходимые человеку для выживания. Все люди испытывают страх. Вспомните свои ощущения, когда на вас кто-то кричит. Страх вводит вас в чувство оцепенения. Есть простой способ, который поможет вам избавиться от страха, когда вас кто-то атакует или сильно кричит на вас. Вам достаточно представить, что агрессор — это маленький ребенок в подгузниках, и говорит он таким тоненьким смешным голоском. Просто представьте эту картину как можно более детально, и у вас на лице промелькнет улыбка. Если на вас кричит учитель или начальник, то этот способ работает быстро и эффективно. Страх улетучивается моментально. Действуйте. Не позволяйте страху парализовать вас. Лучшее средство против страха — действие. Не так страшен экзамен, как боязнь экзамена. Вспомните свое состояние перед экзаменом. Вы волнуетесь, трясетесь, ладошки мокрые, а сердце вырывается из груди. Но только вошли в аудиторию, страх как рукой сняло. Вы сразу становитесь спокойным, собранным, сконцентрированным. Почему так происходит? Когда мы скованы страхом, мы сконцентрированы исключительно на своих ощущениях. И поэтому они усиливаются. Нужно перевести фокус внимания со своих страхов на что-то другое. Иначе говоря, нужно начать что-то делать. Когда мы выполняем какую-то работу, то концентрируемся на действиях, и поэтому наши эмоции рассеиваются. Чтобы избавиться от тревоги, беспокойства, переживаний, нужно начать активно действовать. Перестаньте копаться в своих страхах и страданиях. Просто начните трудиться. Как только вы займетесь созидательным трудом, Вы перестанете думать о своих переживаниях, и позитивные эмоции вытеснят весь негатив. Доверяй, но проверяй! Простые приемы, которые помогут лучше понимать жизнь. Начать с важного, закончить главным. Всем известно, что люди лучше всего запоминают то, что было в начале, и то, что было в конце. А то, что находится между этими крайними точками, рассеивается. Вы можете использовать этот прием для того, чтобы собеседник запомнил самую важную часть вашего сообщения. Например, если вы произносите речь, используйте следующую формулу — среднее, малое, большое. То есть вначале вы сообщаете информацию средней важности, потом можете привести какие-то малозначительные сведения и факты, а в конце говорите только самое главное. Этот принцип отлично работает везде, например, в продажах. Если вы продавец и хотите что-то продать, то вам нужно убедить клиента купить этот товар. У вас есть три аргумента. Первый аргумент должен быть средний по значимости. Вам так идет эта вещь. Второй, менее значимый, это качественная вещь. А третий, самый мощный. Не знаю, будем ли мы еще получать такие модные вещи по невысокой цене, это вещь последняя после которого несчастный клиент точно достанет кредитную карту и купит все, что вы ему впариваете. Это правило работает в любой сфере человеческой жизни. Первые и последние впечатления запоминаются лучше, чем промежуточные. Поэтому всегда начинайте с важного, а заканчивайте самым главным. Тогда ваш собеседник это точно запомнит. Стать мастером за 15 минут. Хотите стать мастером в каком-либо деле, научиться играть на музыкальном инструменте, программировать, разбираться в психологии? Пожалуйста. Есть правило 15 минут, благодаря которому вы обязательно достигнете поставленной цели. Правило это таково. Вне зависимости от того, в каком деле вы хотите стать профессионалом, все, что вам нужно, это ежедневно уделять ему 15 минут. Всего лишь 15 минут но зато с предельной концентрацией и полной отдачей. Согласитесь, 15 минут в день — это совсем немного, но спустя определенное время вы сможете освоить любое дело, будь то ремесло или наука. Конечно же, в этом случае потребуется несколько месяцев, а то и несколько лет. Но если вы никуда не спешите, то правило 15 минут вам подойдет идеально. Есть мнение, что Альберт Эйнштейн положительно отзывался об этом правиле. Метод браслета. Хотите изменить свою жизнь? Например, отказаться от какой-то пагубной привычки, либо развить в себе полезные качества, о которых всегда мечтали? Есть очень эффективный прием. Это метод браслета. Вы берете обычный браслет. Это может быть не обязательно браслет, а какая-нибудь резиночка, да все что угодно. Главное, чтобы ваш браслет хорошо сидел у вас на руке. Надеваете его на левую руку. В течение 21 дня вы должны следовать правилу. Вы решили бросить курить или стать добрым человеком или перестать думать о плохом, беспокоиться и так далее. Вы четко выполняете свое решение. Вы надели браслет и больше не беспокоитесь, либо не курите, одним словом, все, что вы твердо решили, то и делаете в течение 21 дня. Всякий раз, когда вы будете срываться и нарушать правила, Вы этот браслет надеваете на другую руку и начинаете заново отсчитывать 21 день. И здесь происходит настоящая магия и волшебство. Вы изо всех сил будете стараться, чтобы 21 день браслет был у вас на одной руке. Это станет настолько важным делом, что вы сможете удержаться от соблазнов и не сорветесь. Надеть браслет на другую руку значит отступить от своих принципов и отказаться от целей. Справка. Этот метод отлично дисциплинирует. Вы можете полностью перестроить себя, избавиться от страха или негативных мыслей. Он эффективен, если вы хотите похудеть и вам нужно держать диету 21 день, регулярно заниматься спортом, любая задача, с которой вы не могли справиться, будет решена при помощи метода браслета. В его основе лежит принцип. Если вы продержались хотя бы три дня, вам будет обидно терять эти три дня. Переодевать браслет чтобы заново отсчитывать 21 день. Поэтому в течение 21 дня вы сможете сформировать новую привычку нового себя. Попробуйте. Секунда на раздумье. Вы до сих пор не знаете правила одной секунды? Очень жаль. Это значит, что вы уже совершили кучу ошибок в процессе общения с людьми. Пора исправлять положение. Суть этого правила проста. Всякий раз, когда вам нужно ответить собеседнику, подождите одну секунду. Собеседник на это даже не обратит внимания, зато эффект будет очень заметным. Это время вам нужно для того, чтобы дать продуманный ответ. Он будет более внятным и четким, без «э», «ну» и прочих слов-паразитов. За эту секунду вы сможете взвесить «за» и «против» и дать лучший ответ, который вы можете выбрать в данных обстоятельствах. К тому же это будет хорошо воспринято собеседником еще по одной причине. Люди не любят, когда их перебивают или не дают им высказаться. А когда вы ждете одну секунду после того, как собеседник закончил свою речь, он видит, что вы его внимательно слушаете, что вам интересно и вы задумались. Так что от этого правила выигрывают все, и вы, и ваш собеседник. Мягкое кресло или жесткий стул. Хотите влиять на то, как воспринимает вас собеседник? Это несложно. Попробуйте такой прием. Если к вам пришел гость, друг, приятель, коллега или подчиненный, вы можете усадить его в мягкое кресло либо на жесткий стул. Если вы предлагаете человеку жесткий стул, то собеседник подсознательно будет воспринимать вас как человека жесткого, авторитарного и волевого. А если вы предлагаете ему сесть в комфортное, мягкое кресло, то он подсознательно чувствует, что между вами есть неформальная связь, а вас воспринимает как человека мягкого и понимающего. Он ассоциирует вас с уютным домашним креслом. В зависимости от желаемого эффекта можно использовать этот прием. Ложь по телефону. Психологи проводили исследования, в результате которых выяснились интересные факты. При общении посредством электронной почты люди врут в 14% случаев. При использовании мессенджера либо СМС, короткая переписка, выявлена ложь в 21% случаев. В процессе живого общения люди врут в 27% случаев, а вот при разговоре по телефону этот показатель составляет 37%. Психологи пришли к выводу, что люди реже всего врут посредством электронной почты из-за того, что всегда можно доказать ложь ведь она зафиксирована письменно. Каждое слово остается в памяти компьютера. И поэтому невозможно сказать «Вы меня не так поняли, я этого не говорил, возможно, тебе показалось». Так что если вы хотите, чтобы человек был честен с вами, просто скажите ему «Напиши мне это по электронной почте». Почему же чаще всего люди врут по телефону? Потому что во время беседы по телефону не видны мимика и жесты. Идеальная ситуация для лжи. Мы ведь уже говорили, что словам можно верить только в том случае, если они не противоречат языку тела. А в данном случае вы не видите собеседника, и вам крайне сложно понять, говорит он правду или лжет. Ваше место в центре. Есть интересный психологический эффект. Люди склонны считать авторитетным того, кто стоит в середине. Это происходит на уровне подсознания. Если вы находитесь в группе и претендуете на лидерство, Постарайтесь расположиться в центре этой группы. Например, если это аудитория, где все сидят в одну линию, садитесь по центру. Если это толпа, тогда также постарайтесь занять центральное положение. Многие из вас помнят игру «Слабое звено». Так вот, была проанализирована статистика. В 45% случаев выигрывали те, кто просто стоял по центру. А люди, которые стояли с краю, выигрывали лишь в 10% случаев. Этот прием можно использовать в разных жизненных ситуациях. Проверка на честность. Этот секретный прием часто используют начальники, когда принимают на работу новичка. Допустим, был нанят новый сотрудник на очень важную работу. Например, это ответственный за охрану банковских ячеек, либо инкассатор. Разумеется, это должен быть очень надежный сотрудник, кристально честный и порядочный человек. Так вот, первую зарплату ему выдадут в конверте и сумма в этом конверте будет превышать размер зарплаты, которая была ему обещана. Скажем, была назначена зарплата 30 тысяч рублей, а в конверте окажется 35 тысяч. Человек принципиальный и честный обязательно скажет кассиру, что произошла ошибка, вы мне дали больше, чем полагается. Но другой человек, коих на самом деле большинство, просто возьмет деньги, не заостряя внимания на этой ситуации. Это простой тест, но он может стоить вам карьеры. Так что при приеме на ответственную работу, если первая ваша зарплата окажется чуть больше той, которую вам назначили, знайте, что это была проверка на вашу честность. Будьте начеку. Как вернуть потерянный кошелек? Однажды был проведен очень интересный эксперимент. Посреди города исследователи произвольно разбросали бумажники. В каждом бумажнике, помимо небольшой суммы денег, также была фотография, причем это были разные фото. Исследователи разделили бумажники на четыре группы. В бумажники из первой группы, помимо денег, они вкладывали фотографии ребенка, из второй — фотографии собаки, из третьей — фотографии семьи, а из четвертой — фотографии пожилой пары. В каждый бумажник был вложен номер телефона владельца кошелька. Что удивительно, процент возврата бумажников был различным в зависимости от фотографии. Когда человек находил бумажник с деньгами и фотографией, он мог позвонить владельцу, чтобы вернуть кошелек или оставить его себе. Бумажник с фотографией пожилой пары возвращали в 28% случаев, фотографии семьи в 48% случаев, с фотографией собаки в 53% случаев, фотографии ребенка в 88% случаев. Ученые пришли к выводу, что это происходит из-за того, что люди чувствуют ответственность, когда видят фото маленького ребенка. Просто на уровне инстинктов у нас выработалось такое отношение, что малыша нужно оберегать, защищать, помогать ему. И именно поэтому в 9 из 10 случаев, когда люди видели фото ребенка, возвращали кошелек с деньгами. Так что если и вы хотите, чтобы вам вернули потерявшийся бумажник, это может быть телефон или ноутбук, вкладывайте фотографию ребенка. На электронный гаджет можете поставить фото на заставку. Чтобы быть эффективным, нужно спать. Сон очень важен для нашего организма. Постоянное недосыпание отрицательно влияет на мозг человека и здоровье в целом. Стоит вам не выспаться, как сразу снижается уровень концентрации и скорость реакции. Было проведено интересное исследование. Первая группа людей спала 8-9 часов, вторая группа 5-6 часов. Третья группа около 4 часов. После этого испытуемым было предложено решить задания на логику. Они должны были выполнить несложные тесты, позволяющие определить уровень их интеллектуального развития. Помимо теста, им еще нужно было сказать, как они себя чувствуют, какое их общее состояние бодрое или вялое. В результате было установлено следующее: те, кто спали достаточно, 8 часов и более, успешно справились с тестом и говорили, что чувствуют себя хорошо. Те, которые спали около 4 часов, проваливали тест. Их интеллектуальные способности были снижены, и в то же время они говорили, что чувствуют себя сонными и разбитыми. Но самый интересный результат показала вторая группа, где были люди, которые спали 5-6 часов. Они заявляли, что чувствуют себя бодро, как будто они спали 8-9 часов. Но тест они проваливали, как и те, кто спал очень мало. И что же получается? Когда мы не досыпаем, мы можем и сами не чувствовать, как снижаются наши интеллектуальные способности и скорость реакций. Правило 6 на 30. Это самый простой способ улучшить качество сна. Вы хотите каждый день хорошо высыпаться? Тогда запомните правило 6 на 30. Справка. Кофеин снижает количество сна. Он препятствует образованию мелатонина, гормона, ответственного за качественный глубокий сон. Кофеин сохраняется в организме примерно 5 часов. Число 6 в означает, что вы должны отказаться от кофеина за 6 часов до сна. Кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, шоколаде, кока-коле и некоторых лекарствах. Учитывая то, что кофеин сохраняется в организме 5 часов, к моменту засыпания его большая часть уже будет выведена. Справка. Яркий свет монитора разрушает гормон сна мелатонин. Обратите внимание, если перед сном вы долго сидели за компьютером, то качество сна у вас будет хуже, чем обычно. 30 в этом правиле означает, что минимум за 30 минут до отхода ко сну вы должны полностью отказаться от использования всех гаджетов. Нельзя использовать телефон, ноутбук, планшет, запрещено смотреть телевизор. Так что правило 6 на 30. Очень полезно для вашего здоровья и отличного самочувствия. Методика 478. Вы никак не можете заснуть. Вы взвинчены, эмоции зашкаливают. У вас был очень напряженный день. Как с этим бороться? Есть очень простая дыхательная техника, которая называется 478. Она поможет вам заснуть за 60 секунд. Ее разработал американский врач Эндрю Вейл. Итак, что нужно делать? Сделайте глубокий выдох через рот. Затем спокойно вдохните через нос на 4 счета и задержите дыхание, считая до 7. После этого выдохните на 8 счетов через рот. Повторите цикл 3 раза. Справка. По мнению Эндрю Уэйла, этот способ является одним из самых эффективных, когда нужно быстро заснуть. Дело в том, что дыхание в таком темпе быстро успокаивает нервную систему. Эта методика работает не только если вам нужно уснуть, но и тогда, когда нужно успокоиться, снять стресс и расслабиться. Автор считает, что необходимо выполнять технику 4-7-8 два раза в день в течение 6-8 недель. Взломайте свой мозг. Как научиться управлять своим мозгом? Перед вами психологические лайфхаки, которые помогут вам изменить свою жизнь. Они касаются разных аспектов. Как понравиться людям, как поднять себе настроение, как убеждать людей, как быстрее учиться, как управлять своими эмоциями и многое другое. Все эти рекомендации являются результатом экспериментов и исследований ученых всего мира и на практике не раз доказали свою эффективность. Улыбайтесь. Как редко мы улыбаемся. Уже настолько привыкли быть суровыми и угрюмыми, что, улыбаясь, чувствуем себя как-то неловко. Нам кажется, что для улыбки нужен особый повод. И этот повод есть — общение с людьми. Ведь вы общаетесь не только с помощью слов, но и с помощью мимики и жестов. И выражение вашего лица играет здесь ключевую роль. Самый простой способ добиться расположения к себе собеседника — это открытая, искренняя улыбка. Трудно контактировать с человеком, если он сидит с хмурым, недовольным или безразличным лицом. Хотя если вы мечтаете прожить жизнь отшельника, это идеальный вариант. Тогда и дальше сохраняйте сердитое, угрюмое выражение лица. Вскоре от вас разбегутся все, и вы достигнете цели, окажетесь в полном одиночестве. Но если вы нуждаетесь в общении и хотите нормально взаимодействовать с людьми, тогда смените суровость на улыбку. Сияйте радостью. Улыбка — это ваша душевная теплота, которой вы делитесь со своим собеседником. Так вы сообщаете ему, что он вам нравится. Вы ему рады и вам приятно общаться. Помните, улыбка творит чудеса и может решить любые проблемы. Улыбка ничего не стоит, но дорого ценится. Дейл Карнеги Не забывайте имена собеседников. Не забывайте имена людей, с которыми вы общаетесь. Пусть даже вы встречали всего лишь пару раз, все равно обязательно запомните имя этого человека. Это даст вам ключ к тому, чтобы получить расположение собеседника и максимальную пользу от общения с ним. Помнить и произносить имя человека, с которым вы взаимодействуете, очень важно. Обращение к собеседнику по имени Дейл Карнеги считал одним из главных правил эффективного общения. Если вы хотите расположить к себе человека, просто называйте его по имени, ведь для любого человека нет приятнее слова, чем его имя. Вы называете собеседника по имени, а он думает, что раз вы запомнили его имя, значит, вы воспринимаете его как яркую, самобытную личность, которая запоминается с первого взгляда. Ему приятно и вам хорошо. Вы его к себе расположили, а следовательно, теперь можете управлять вашим общением. Произносите имя собеседника легко и непринужденно, с теплотой в голосе. Улыбнитесь. Поверьте, это воздействие похоже на волшебство. Завершите, чтобы забыть. Каждому из вас знакома ситуация, когда в мозгу постоянно крутится какая-то песня, и вы никак не можете от нее избавиться. Как забыть ее? Используйте эффект «Зейгарник». Этот психологический эффект назван в честь открывателя Блюма Зейгарник. Автор предположила, что человек по-разному запоминает законченные и незаконченные действия по причине их разной значимости для него. Справка. Суть эффекта «Зейгарник» заключается в том, что незавершенные дела вызывают в человеке внутреннее напряжение, которое заставляет помнить об этих делах и возвращаться к ним в мыслях снова и снова. Человек намного лучше запоминает ту ситуацию, которая не завершилась. То есть незавершенные задачи становятся для нас навязчивыми мыслями. А если событие завершилось, то оно довольно быстро забывается. Поэтому, чтобы выкинуть назойливую песню из головы, вспомните ее концовку и пропойте про себя эту концовку. И вы увидите, что забыть навязчивый мотивчик стало действительно проще. Этот эффект можно использовать и для того, чтобы избавиться от навязчивых мыслей, воспоминаний и так далее. Главное слово. Иногда в процессе взаимодействия с человеком хочется понять, как он к вам относится. Наверняка у вас бывало такое. Вы говорите, говорите, собеседник вас слушает, но не дает вам никакой обратной связи. Согласен он с вами или нет, понять совершенно невозможно. И вы думаете, интересно, как он меня воспринимает? Может мне вообще лучше уйти? Есть один способ, который поможет вам определить, нравитесь вы собеседнику или нет, готов он с вами согласиться или вам действительно лучше поскорее удалиться. Достаточно выбрать одно слово, которое этот человек произносит регулярно, и всякий раз, когда он будет его произносить, вам нужно в этот момент кивать и улыбаться. Если после этого ваш собеседник начнет это слово произносить еще чаще, значит, вы ему нравитесь. Не просите, а предлагайте. «Оформите просьбу в виде выгодного предложения, и эффект будет потрясающим». Интересный факт. Этот метод убеждения был использован избирательным штабом Теодора Рузвельта. Во время избирательной кампании 1912 года Рузвельт решил напечатать и распространить 3 миллиона брошюр со своей речью «Исповедь» и своей же фотографией на обложке. Тираж уже был напечатан. Но неожиданно выяснилось, что разрешения от фотографа на использование этой фотографии нет. Нарушение авторских прав дорого бы обошлось избирательному штабу. Было решено отправить фотографу телеграмму примерно такого содержания. Мы собираемся распространить 3 миллиона брошюр с фотографией Рузвельта на обложке. Это отличная возможность для фотографа. Сколько вы готовы заплатить, если мы используем вашу работу? Ответ нужен немедленно. Фотограф ответил быстро. «Спасибо за предоставленную возможность. Я готов заплатить 250 долларов». Опасные фразы. Хотите произвести впечатление сильного, уверенного в себе человека? Тогда не произносите фраз «я сомневаюсь», «мне кажется», «не думаю, что смогу» и тому подобное. Ваш собеседник воспримет их как признак вашей неуверенности в себе и будет совершенно прав. Отбросьте страхи и сомнения. У вас все получится. Нельзя же настолько не доверять себе. Если вы хотите иметь преимущество в процессе общения, вы должны излучать уверенность. И ваш партнер сразу это оценит. Пусть ваши ответы будут утвердительными. Действуйте смело и решительно. Говорите «я уверен», «я смогу». Даже если вы сомневаетесь в своих силах, такая уверенность окрылит вас, и вы все одолеете. Феномен «нога в дверях». Справка. Феномен «нога в дверях» — это такое поведение людей, при котором человек, согласившийся вначале исполнить необременительную просьбу, вынужден потом исполнять более серьезные требования. Если вы хотите убедить человека сделать что-то значительное, то попросите его сначала о чем-то меньшем. Часто мы соглашаемся помочь в каком-то деле, но потом оказываемся вовлеченными в него сильнее, чем нам хотелось бы. Если вы хотите получить от кого-либо что-то существенное, для начала надо просить о маленькой любезности. Например, если молодой человек приглашает девушку к себе, то он сначала скажет так «Приглашаю тебя на чашечку кофе». Он подразумевает, конечно, нечто большее, чем просто чашечка кофе, но девушка в этом случае ему точно не откажет. Этот же метод всегда используют продавцы. Например, они говорят «Вы просто послушайте мою презентацию». И если вы согласитесь, то и глазом не успеете моргнуть, как купите то, что вам совершенно не нужно. Есть и альтернативный вариант. Можно попросить сначала о чем-то сложном и даже заведомо невыполнимом. Ваш партнер окажется в затруднительном положении, и отказать неудобно, и согласиться невозможно, и пока он будет в растерянности думать о том, как ему правильно поступить, вы после существенной просьбы попросите о чем-то менее значительном человек с удовольствием согласится выполнить вашу просьбу, потому что на контрасте с чем-то сложным эта просьба покажется ему совершенно необременительной. Никогда не кричите в ответ. Если на вас кто-то очень сильно злится, кричит, проявляет агрессию, попробуйте сохранять спокойствие. Помните о том, что кричит человек, как правило, от бессилия, потому что не находит других способов объяснить вам свою позицию. Не поддавайтесь на провокацию, держите себя в руках. Конечно, первое, что вам захочется сделать, это закричать на обидчика в ответ. Но не делайте этого. Противник не должен вывести вас из себя. Как только вы клюнете на его удочку, партия будет проиграна, и он одержит победу. Есть другой способ – извести его своим спокойствием. Держитесь спокойно и уравновешенно. Скорее всего, это вызовет ответную реакцию, и он начнет злиться еще сильнее. Но вы не слишком обращайте на это внимание и продолжайте сохранять спокойствие. Когда он выпустит пар и выплеснет всю энергию агрессии, он почувствует себя очень неловко, ему даже станет стыдно за свое поведение. Но если вместо этого вы бы начали кричать в ответ, то у него было бы замечательное внутреннее оправдание своего поведения. Он на вас кричал, потому что вы тоже на него кричали поэтому сохранять спокойствие в таких ситуациях более рационально. Совет. Тем, кто работает, например, продавцом, либо в сфере обслуживания за стойкой, достаточно поставить у себя за спиной зеркало. Дело в том, что когда очередной разъяренный клиент будет орать на вас, он увидит собственное отражение в зеркале. Ученые доказали, что в этой ситуации люди становятся гораздо более спокойными и покладистыми, поскольку им не нравится, как они выглядят, В состоянии гнева и ярости. А перед зеркалом все инстинктивно стремятся выглядеть более привлекательно. Успокойтесь, перед вами друг. Рекомендация тем, кому предстоит важное собеседование. Представьте, что вы и ваш интервьюер давние друзья и отлично знаете друг друга. Убедите себя в том, что вы идете навстречу со старым другом. Вы так давно не виделись, и теперь вас ждет приятная встреча. Вы будете спокойны, уравновешены настроены доброжелательно, и эти позитивные эмоции моментально передадутся вашему собеседнику. Просто скажите себе «Я знаю этого человека очень давно. Я никак не могу дождаться, когда снова его встречу. У нас замечательные отношения». Будьте убедительны и представьте ситуацию дружеской беседы как можно более детально, во всех подробностях. Поверьте, после этого ваше общение сложится великолепно. Держите удар. Умейте держать удар. Если вы идете на какое-то собрание, где вас кто-то будет критиковать и атаковать, не волнуйтесь, без паники. Настройтесь позитивно, соберитесь. Когда войдете в кабинет, зал, аудиторию, сядьте рядом с человеком, который намерен обрушить на вас критику и гнев. В эту минуту он готовится к бою. А тут вы подходите, доброжелательно здороваетесь, садитесь рядом и... Ему уже как-то некомфортно на вас нападать. Вы так близки, сидите рядом, словно члены одной команды. Через несколько минут у атакующего запал пройдет. Заставьте собеседника отвечать. Если вы задали человеку какой-то вопрос, а он упорно не хочет на него отвечать или ответил лишь частично, то вам достаточно просто молчать и смотреть прямо на собеседника. Не у каждого хватит выдержки и силы воли, чтобы вынести это. Ваш прямой взгляд говорит о вашей уверенности в себе, и собеседник прекрасно понимает, что такой напористый человек, как вы, не отступит, пока не добьется своего. Вскоре он не сможет терпеть это и расскажет вам остаток истории. Радуйтесь встрече. Если вы хотите получить от человека положительные эмоции, то выражайте радость при встрече с ним. Просто искренне радуйтесь. Учитесь развивать в себе доброжелательность. Старательно работайте над этим. Наша психика устроена так. Если какой-то человек при нашем появлении выражает радость, то и мы, виде его, радуемся в ответ. А вам самому с кем приятнее иметь дело? С открытым, доброжелательным человеком или с угрюмым ворчуном, который смотрит на вас из-под Ответ очевиден. Так вот, чтобы получить ответную реакцию радости, нужно обязательно быть доброжелательным при общении с собеседником. Если вы угрюмый, говорите холодно и официально, одним словом «сухарь» в эмоциональном плане, не рассчитывайте на то, что получите от собеседника понимание. В ответ вы получите тот же холод и официоз. Вы сами настроили собеседника на такую волну. Но когда вы приветливы, доброжелательны, открыты, ваше общение станет радостью для вас обоих. Эмоции доброты и радости являются основой взаимодействия между людьми. Только видя вашу доброжелательность, теплоту и открытость, собеседник откроется вам навстречу. Он должен четко понимать сигнал, который вы ему посылаете. Вы готовы понять и прийти на помощь. Ну а если вы замкнуты, строги, неприступны, надменны, будете получать от людей то же самое. Вы должны встречать людей с радостью, если хотите, чтобы они радовались встрече с вами. Дейл Карнеги